Кое-кто живет как лазер. Вы не поверите, если я скажу, что этого убийства я ждала 60 лет, надеясь на него, как только способна надеяться женщина. Я и пальцем не пошевелила, дабы предотвратить это убийство, когда его неизбежность стала очевидна. «Анна-Мария», — сказала я себе, — «даже если ты будешь постоянно на чеку, Ты не сумеешь помешать тому, что должно совершиться. Но когда убийство, наконец, происходит после десяти тысяч дней напрасного ожидания, оно кажется не столько сюрпризом, сколько истинным чудом. — Держи крепче. Ты меня уронишь! — это голос миссис Харрисон. Ни разу за полсотни лет мне не довелось слышать, чтобы она сказала что-нибудь шепотом или хотя бы нормально. только крик, виск, громогласные приказы и шумные угрозы. Всегда на пределе громкости. Успокойся, мамочка, всё хорошо, мамочка. Ни разу за эти долгие годы мне не довелось слышать, чтобы его голос поднялся на тон выше рыболепного журчания или возвысился до громкого протеста. Ни единымжды он не взорвался ругательствами. Пусть бы и визгливыми Нет. Вечные, исполненные любви, монотонные мурлыканье. Этим утром, которое ничем не отличалось от множества утр в прежние годы, они подкатили в своём бесконечном чёрном роскошном лимузине в сущий катафальке, к отелю Грин-Бэй, где неизменно проводили каждое лето. И вот он уже суетливо протягивает руку, чтобы помочь этому манекену Этому посыпанному пудрой и тальком ветхому мешку с костями, Которую только в дурном сне и в шутку можно величать мамочкой. «Осторожно, мамочка, ты мне руку сломаешь. Прости, мамочка». Из павильона возле озера я наблюдала, как он косил по дорожке инвалидные кресла, а старуха в нём размахивала тростью словно мушкетом, из которого она собиралась убить на повал богинь судьбы или фурий, если те вдруг заступят им путь. Осторожно, ты опрокинешь меня на клумбу. Слава богу, что у меня хватило ума в конце концов отказаться от поездки в Париж. Ты бы меня угробил в этих проклятых автомобильных пробках. Ты огорчён? Нет, мамочка. Мы увидим Париж в будущем году. В будущем году. Ха. Будущий год это выдумка. Никакого будущего года в природе не существует. Я не сразу ловлю себя на том, что произнесла это вслух, больно вцепившись в подоконник. Почти 70 лет я слышу эти обещания. Сперва мальчику, потом юноше мальчику, потом мужчине мальчику, а теперь вот этому вседому насупленному жуку-богомолу с душой мальчика. Вот он катит кресло с вечно мёрзнущей женщиной, закутанной в меха даже сейчас, посреди лета. Катит мимо тех вирант-отелей, где некогда восседали знатные дамы, и бумажные веера в их руках трепетали, как пёстрые крылья восточных бабочек. Вон там, в коттедже, мамочка Его голос из-за расстояния уже плохо слышен. Голос юнца, хотя он уже старик. А прежде, в молодости, его голос казался голосом древнего старика. Сколько же лет этой рухляде в инвалидной коляске? Пожалуй, девяносто восемь. Да, правильно, девяносто восемь. Она похожа на фильм ужасов, который неизменно крутит по вечерам каждое лето. потому что службы развлечений отели скупиться на новый. Я быстро пробежалась в памяти по всем их приездам, отъездам вплоть до самого первого. Отель Гринвей только-только построили. Всюду виднелись модные тогда зелёные и лимонно-жёлтые дамские зонтики от солнца. Стояло лето 1890 года, и я впервые увидела Роджера. Ему было столько же, сколько и мне. Ему лишь 5 лет. Но уже тогда у него был взгляд усталого и умудрённого жизнью старика. Он стоял на газоне возле павильона и смотрел вверх, на небо и на пёстрые флажки, развешанные между деревьями. Привет, сказала я. Он просто оглянулся и ни слова не произнёс. Я толкнула его в плечо и отбежала. Он хоть бы двинулся. Тогда я вернулась и снова толкнула в то же самое место. Он вытаращился на свое плечо и собрался было пуститься за мной, как вдруг издалека громыхнуло. «Роджер, ты испачкаешь свой костюмчик!» И он медленно поплелся в сторону летнего домика, где они жили. А на меня даже не оглянулся. С того дня я его возненавидела. Многоцветные зонтики расцветали тысячами и исчезали. Стаи бумажных вееров уносил августовский ветер. Павильон сгорел и был отстроен на том же месте и в том же виде. А озеро стало намного меньше, сохлось, как слива. И моя ненависть, словно покоряясь местному закону прилива и отлива публики, в зависимости от сезона, то появлялась, то пропадала. Порой моя ненависть вырастала до размеров гигантских, а порой на время уступала место любви, но лишь на время. Ненависть возвращалась всегда. Правда, с годами всё более похоже на старую стёртую подмётку. Помню его семилетним. Он едет в коляске, длинные волосы раскинуты по щуплым покатым плечам. Мать рядом, и они держатся за руки. И слышен её зычный повелительный голос. Если ты этим летом будешь хорошим мальчиком, то в будущем году мы поедем в Лондон или в крайнем случае через год. А маленькая девчушка, дочка местной прислуги, не спускала с них глаз, сравнивала их глаза, уши и рты. Когда однажды днём он в одиночку зашёл в павильон выпить лимонада, я решительным шагом подошла к нему и громко заявила: "Она не твоя мать". "Что?" Он в панике оглянулся, словно его мать могла услышать мои слова. "Она тебе даже не тётка и не бабушка", продолжала я в полный голос. Она ведьма, которая украла тебя из люльки. Ты не знаешь своих настоящих родителей. Ты ни чуточки на нее не похож. Она держит тебя для того, чтобы получить от какого-нибудь короля или графа миллион долларов в качестве выкупа за тебя, когда тебе исполнится 21 год». «Не говори такие вещи!» — закричал он и вскочил со стула. «А почему бы и нет?» — со злостью сказала я. «Зачем ты сюда приезжаешь? Ты не умеешь играть в это, ты не умеешь играть в то». Ты ничего не умеешь, ты никчёмный. Она всё за тебя знает, она за тебя всё говорит. Но мне это про неё всё известно. По ночам она спит в своей спальне, свесившись с потолка головой вниз, в своём безобразном чёрном платье. "Не говори такие вещи", повторил он с бледным перепуганным лицом. "А с какой стати мне молчать? Потому что это правда". И с этими словами он пулей устремился к двери и был таков. Снова я увидела его только на следующее лето, да и тогда всего лишь один раз, мельком, когда моя матушка велела отнести чистые простыни в летний домик, где жили Харрисоны, мать и сын. Впервые я сделала паузу в своей ненависти к нему в то лето, когда нам было по двенадцать. Однажды он позвал меня из-за стеклянной двери павильона, и когда я выглянула, сказал тихим, спокойным голосом. «Анна-Мария». «Когда мне исполнится двадцать, и тебе исполнится двадцать, я женюсь на тебе». «Размечтался!» — фыркнула я. «Так я и вышла за тебя замуж». «Так и выйдешь», — убежденно сказал он. «Запомни мои слова, Анна-Мария, и жди меня. Обещаешь?» Конечно же, я утвердительно кивнула. Как иначе? «А как насчет вдруг встрепенулась я?» «О, она к тому времени уже умрет». мрачно произнёс сон. Она старая, очень старая. Он повернулся и пошёл прочь. А на следующее лето он так и не объявился на курорте. И я слышала, будто его мать больна. И по вечерам перед сном я иствы молилась, чтобы она побыстрее окочурилась. Но двумя годами позже они вновь появились у нас и уже больше не пропускали ни одного лета. Мы всё росли и росли, И вот уже нам стукнуло по 19. Ещё потерпели и дотянули до 20. И вот впервые за всё время они появились в павильоне вместе. Она была уже в инвалидной коляске и уже тогда непрестанно зябла и куталась в меха. Её лицо под слоем пудры походило на жолтый пергамент. Пока я оставила перед ней многослойное мороженое, она пристально рассматривала меня. Потом повернулась к Роджеру, потому что он произнёс: "Мамочка, я хочу представить тебе. Я не знакомлюсь с девицами, которые прислуживают в буфетах. Я не отрицаю тот факт, что они существуют, работают и получают жалование, однако я тут же забываю их имена". Она капризно вывернула ложечкой мороженое раз, другой, но Роджер так и не прикоснулся к своему. Они уехали на день раньше обычного. Я увиделась с Роджером в холле гостиницы, когда он оплачивал счёт. На прощание он нежно взял меня за руку, а я не удержалась и сказала: "Ты кое-что забыл". "Багаж здесь", стал вспоминать он. "Счёт оплачен, бумажник на месте". "Нет, похоже, я ничего не забыл". "Когда-то давно", напомнила я. "Ты дал мне одно обещание". Он молчал. Роджер сказал я. Нам уже по 20. Тебе и мне. Он схватил мою руку так испуганно и проворно, словно он падает за борт, а я пячусь прочь и отказав в помощи, позволяю ему рухнуть в пучину. Подожди ещё год, Анна, или два, три, не больше. О нет, вскрикнула я в отчаянье. В самом худшем случае 4 года, доктора говорят. Роджер, доктора не знают того, что знаю я. Она будет жить вечно. Она переживет и тебя, и меня, и будет попивать вину на наших похоронах. Да у нее ни одного здорового места нету, Анна, и ей долго не протянуть, это же очевидно. С ней ничего не случится, потому что у нее есть могучий источник силы. Она прекрасно понимает, что мы ждем, не дождемся ее смерти, и черпает силы в желании досадить нам. Я не могу вести подобные разговоры, не могу». Он подхватил чемоданы и изоспешил через холл к выходу. "Роджер, я ждать тебя не стану", крикнула я вслед. У самой двери он оглянулся, бледный-бледный, и посмотрел на меня так бесшумно, что я была не в силах повторить свою угрозу. Дверь за ним закрылась. А там и лето закончилось. На следующее лето Роджер первым делом примчался к моему лодку с содовой водой. Это правда? Кто он? Пол, ответила я. Ты же знаешь Пола. В один прекрасный день он станет главным менеджером отеля, и мы поженимся этой осенью. Ты не оставляешь мне времени, охнул Роджер. Поздно спохватился. Мы уже обручены. Господи, а не обручены. Да ты же его не любишь. Пожалуй, что я люблю. Пожалуй. Так пожалуй или любишь? Это разные вещи. А вот меня ты любишь без всяких, может быть. Ты так уверен, Роджер? Не надо всей этих штучек, дрючек. Ты же прекрасно знаешь, что любишь меня. Ах, Ханна, ты будешь несчастна. Я и сейчас несчастнее некуда, сказала я. Анна, не пари горячку, дождись меня. Да я всю свою жизнь только и жду тебя, и знаю, что моему ожиданию конца края не будет. Анна, Вдруг воскликнул он уже с другой интонацией. Казалось, ему только что пришла в голову совсем новая мысль. Анна, а вдруг а вдруг она умрёт прямо этим летом? Чёрт возьми, она умрёт, если ей станет хотя бы чуточку хуже. Я хочу сказать, в ближайшие 2 месяца он смотрел на меня побитой собакой и старался прочесть мои мысли по глазам. Анна, Если она умрёт в следующем месяце? Или нет? Лучше через 2 недели. Какие-то короткие 2 недельки. Ведь ты же меня дождёшься. Ведь ты согласный будешь выйти за меня замуж? Я расплакалась. Ах, Роджер, мы даже ни разу не поцеловались. Это так глупо. Скажи мне, если она умрёт через неделю, всего лишь через 7 дней. Он схватил меня за руки. Откуда тебе знать, сказала я между всхлипами. Я позабочусь, чтобы это стало фактом. Клянусь тебе, через неделю её не будет в живых. В противном случае я больше не стану донимать тебя. Его как ветром сдуло. А для меня мир вдруг стал нестерпимо ярок, будто на небе включилось второе солнце. "Роджер, не смей!" крикнула я, но мне совсем не хотелось, чтобы он остановился и вернулся. Мне говорили, у меня стучало правильно, Роджер. Сделай что-нибудь, что угодно, и положи всему этому конец. Той ночью, лёжа в постели, я ломала голову над тем, какие есть способы убить и не быть схваченным. Думает ли лежащий в сотни метров отсюда Роджер о том же самом? Что он предпримет завтра? Отправится ли он на болото, чтобы найти похожие на съедобные, но смертельно ядовитые грибы? Или во время прогулки на машине войдёт в крутой поворот на слишком большой скорости, чтобы пассажирка вывалилась из наружно не до конца прикрытой двери? Я представила, как эта восковая кукла описывает кривую по воздуху, шмякается о придорожный дуб, тополиный клён И её головёнка раскалывается, будто грецкий орех. Мне это так понравилось, что я пристала на постели и долго беззвучно хохотала до слёз. А поплакав, снова принялась хохотать. "Нет, нет", успокаивала я себя. "Он умный. Он найдёт наиболее безопасный путь". Например, неведомый грабитель проникнет ночью в дом и вытрясёт жизнь из старой карги. Пусть она так перепугается, что сердце у нее выскочит из груди и уже не вскочит обратно. Но потом явилась самая черная и самая древняя, самая простодушно-детская мысль из всех, роившихся в моей голове. Есть лишь один способ прикончить эту бабу, род которой так похож на окровавленную, резаную рану. Поскольку она ему никто, даже не ни тетушка и не бабушка, а ведьма-похитительница, То избавиться от неё можно только так: подстеречь где-нибудь и вогнать в сердце кол. Я услышала её пронзительный вопль. Он был так громок, что ночные птицы испуганно спрахнули с веток и расселись по звёздам. Я опять легла. Анна Мария, добропорядочная христианка. О чём ты тут мечтаешь ночной порой? Об убийстве? Неужели ты и впрямь желаешь убить Да, желаю. И вы от чего бы и не убить убийцу эту женщину, которая долгие годы медленно душит собственные дитя. Как начала душить в колыбели, так сих пор и не отнимает свои преступные руки. Он от того так беспомощен и так бледен, бедняжка, что с младенчества ему ни разу не было позволено вдохнуть полной грудью. И потом вдруг непрошенными гостями Еле строки одного старого стихотворения. Не могу сказать, откуда они взялись в моей памяти. Может, я их где-то прочитала, или кто-то мне их процитировал, или я сама бессознательно сочиняла их на протяжении нескольких лет. Однако строки будто полыхали передо мной в гимназии, и я зашептала: Кой кто живёт, как Лазарь в могиле жизни, чтобы с опозданием восстать к смерти, в больничных сумерках или в морге следующие строки не возвращались я мучилась повторяя эти слова и стараясь выудить из памяти продолжение а затем вдруг как-то сами собой выпрыгнули из тёмных глубин сознании последние пять строк уж лучше петь глазами горечь ледяных невесно на севере чем жить с лепцом мёртворождённым подобием призрака Замен потерянного Рио, влюбись в арктические берега. О, ветхий Лазарь, изыди вон. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 43. Лазарь, иди вон. Воскрешённый Лазарь выходит из могилы пещеры к жизни. Все творение обратное: при жизни труп воскресает к смерти. Стихотворение отзвучало во мне и отпустило меня в сон. Моё бдение закончилось, и я спала сном ребёнка, в надежде, что утром услышу хорошие новости, которые решат мою судьбу раз и навсегда. На следующий день я увидела, как он везёт инвалидное кресло со своей матерью к концу пирса. Меня так и пронзило. Вот оно, правильно. Она сгинет в волнах, а через неделю найдут выброшенной волнами труп страшного морского монстра, сплошное лицо без тела. Но день прошёл, и ничего не случилось. Ладно, решила я, всё свершится завтра. Второй день обещанной недели прошёл, потом третий, четвёртый, а за ними пятый и шестой. И вот на седьмой день вижу, бежит по тропке одна из горничных и верещит, вытаращив глаза: "Ужас, ужас, ужас!" "Что? Миссис Харрисон?" Вскрикнула я. Мне чуть дурно не стало, однако на моём лице, помимо воли, расплылась довольная улыбка. Нет, нет, её сын, он повесился? Повесился? Глупо переспросила я. Это меня так ошарашило, что я вдруг принялась ей объяснять самым идиотским образом. Ничего подобного. Это не он должен был умереть. Это я бы с горяча выложила всё. Если бы горничная не схватила меня за руку и не потянула за собой, приговаривая: "Веревку срезали. Он, слава богу, ещё живой. Быстрее же, быстрее!" Ещё живой? Тут она глубоко заблуждалась. Они вынули его из петли, и он дышал. И продолжал дышать все последующие годы. Однако я бы постреглась называть его действительно живым. Он не выжил в этот день. Нет. Зато ей это лишь прибавило жизни. Этот его неудачный порыв к свободе ей был как с гуся вода. Однако попытки бегства она ему никогда не простила. Что ты хотел этим сказать? Что ты хотел этим сказать? орала она на него, когда он лежал с закрытыми глазами и бледный как смерть в их летнем домике и потирал себе горло. Примчавшись туда, я так их и застала. Он судорожно глотает воздух, а она злобно пританцовывает рядом. Что ты хотел этим сказать? Что? Чего ты хотел этим добиться? Глядя на распростёртое и наполо тело, я вдруг догадалась, что он хотел убежать от нас обеих. Ибо мы обе были ему невыносимы. Я тоже не простила ему. То есть не могла простить очень и очень долго. Но потом я ощутила, что моя застарелая ненависть к нему превращается во что-то иное, в некую тупую боль. А в тот день я стрелой помчалась за врачом. За моей спиной миссис Харрисон продолжала вколачивать гвозди по самую шляпку. Что ты хотел этим сказать, глупый мальчишка? Что? Что? Осенью того же года я вышла замуж за Пола. И годы побежали однообразной чередой. Раз в году, на протяжении летних месяцев, Роджер регулярно бывал в павильоне и заказывал мятное мороженое. С ложечкой в вялой руке он грустно поглядывал на меня, однако никогда больше не называл по имени и ни разу не упомянул о своём давнем обещании. На протяжении тех сотен месяцев, что я была женой пола, мне не раз случалось думать, что роджжу совершенно необходимо теперь уже только для себя, исключительно для себя что-то предпринять, восстать в один прекрасный день и истребить агрессивного дракона с уродливой, густо напудренной мордой и лапами, покрытыми сухой, чешуйчатой кожей. Во имя Роджера, и только Роджера, Роджер обязан положить этому конец. Ну уж, в этом-то году он это наконец сделает, — думала я, когда ему исполнилось пятьдесят. Тоже я думала, когда ему стукнул пятьдесят один. Тоже я думала и годом позже. А между сезонами, проглядывая чикагские газеты, я ловила себя на том, что надеясь наткнуться на ее фотографию с ножом в сердце. Огромный, отвратительный, окровавленный жёлтый цыплёнок. Ну вы, вы, вы. До того, как они объявились снова сегодня утром, я почти выкинула их из памяти. Роджер ужасно постарел, и рядом с ней больше похож на старенького шаркающего мужа, чем на сына. Волосы седые с прожёгтием, спина сгорбленная, синие глаза стали водянисто-голубыми, во рту не хватает зубов. Разве что иссохшие руки с ухоженными ногтями утратили лишний жир и стали выглядеть более энергичными. В полдень он остановился у входа в павильон. Одинокий, жалкий, безкрылый ястреб, глядящий с тоской в небо, куда за всю жизнь так и не решился взмыть. Протаптавшись у входа, Роджер открыл дверь и быстро прошагал ко мне. Впервые на моей памяти его голос поднялся почти до крика. Почему ты не сказала? Не сказала что? спросила я и стала, не ожидая заказа, накладывать в розетку шарики мятного мороженого. Одна горничная проговорилась, что твой муж уже 5 лет как в могиле. 5 лет. Ты была обязана сообщить мне об этом. Что ж, теперь ты знаешь, проговорила я. Роджер медленно опустился на стул. «Господи!» — воскликнул он, отправил в рот первую ложечку мороженого, просмаковал ее с закрытыми глазами и заявил. «Как горько!» Покончив с мороженым, он сказал. «Анна, я никогда не решался спросить. У вас были дети?» «Нет», — ответила я, — сама не понимая, почему. «И, думаю, теперь уже никогда не пойму». Я оставила его за столиком с новой порцией мороженого, а сама пошла мыть посуду. Около девяти часов вечера я услышала чей-то смех возле озера. Чтобы Роджер когда-либо смеялся? Такого я не помнила. Разве что в самом раннем детстве. Поэтому мне и в голову не могло прийти, что это он приближается к павильону. Ну а чуть позже кто-то решительно распахнул дверь, и я увидела на пороге Роджера. Он возбужденно размахивал руками, переполненный безудержным весельем. «Что случилось?» — спросила я. «Ничего, ничего, ничего такого!» — восклицал он. «Все отлично. Кружку пива, Анна. Налей кружку и себе. Выпей со мной». Пока мы пили пиво, Роджер хохотал и подмигивал, но потом вдруг стал невероятно тих и грустен, хотя продолжал улыбаться. И я заметила, как удивительно он помолодел. «Анна!» громко прошептал он, наклоняясь поближе к моему лицу. Угадай, что происходит? Я завтра улетаю в Китай, а оттуда еду в Индию, потом в Лондон, Мадрид, Париж, Берлин, Рим и Мехико. Ты шутишь, Роджер? Я действительно еду. И заметь, я еду, не мы, а я. Я, я один. Я, Роджер Бидлхайзен. Я, я, я. Я вытаращила на него глаза, а он ответил спокойным, умиротворённым взглядом. Я ахнула, и до меня наконец-то дошло, что он совершил сегодня вечером, буквально несколько минут назад. О нет. По его воле шипнули мои губы. Но «Ну да, да. Его глаза ответили мне: "Да". Невероятное свершилось. Чудо произошло. После всех этих бесконечных лет бесплодного ожидания сегодня вечером наконец-то произошло. Сегодня я дала ему выговориться. После Рима и Мехико он собирался ещё в Вену и в Стокгольм. У него множество планов, так что и в 40 лет не уложится. Оказалось, что он помнит наизусть расписание авиарейсов и лучшие отели по всему миру. А также знает едва ли не все достопримечательности света и уже везде побывал в своём воображении. Но самое прекрасное в этом всём, подытожил он свой лихорадочный рассказ, самое прекрасное в этом всём то, что со мной рядом будешь ты, Анна. Ведь ты согласна поехать со мной, Анна? У меня отложено прорвы денег. Я горю желанием их потратить. Анна, скажи мне, ведь ты согласна? Я вышла из-за стойки и мельком взглянула на себя в зеркало. Женщина, семидесяти лет, опоздавшая на вечеринку на каких-нибудь пятьдесят лет. Я села за столик рядом с ним и помотала головой. «Но, Анна, почему же нет? Не вижу ни единой причины для отказа». «Причина есть», — сказала я. «Ты сам». «Я? Ну, речь-то не обо мне». «О тебе, Роджер, о тебе». Анна, мы проведём вместе сказочное время. Да, это была бы сказка, тут я не спорю. Но, Роджер, ты был связан, всё равно что женат на протяжении почти 70 лет. Теперь впервые в жизни ты свободен от уз. Ты же не хочешь немедленно оказаться в новых оковах? Я не хочу, сказал он и растерянно заморгал глазами. И если ты прислушаешься к себе, то поймешь, что нет, не хочешь. Ты заслужил право побыть какое-то время ни с кем не связанным, в одиночку объездить мир и в одиночестве поискать себя, понять, кто он такой, этот Роджер Харрисон. Тебе надо побыть вдали от женщин. А потом, когда ты объедешь вокруг света и вернешься, можно подумать и о других вещах. — Ну, если ты так говоришь... Нет, мое мнение тут ни при чем. Не оглядывайся на меня. Теперь ты должен стать хозяином своей судьбы и только к себе прислушиваться. Уезжай в кругосветные путешествия и получи удовольствие на полную катушку. Бери счастья сколько можешь. А ты будешь ждать моего возвращения. Моя способность ждать давно истощилась. Однако я буду здесь, никуда не денусь. Он вскочил и устремился к двери. Потом остановился как вкопанный и оглянулся на меня, словно его поразила какая-то новая мысль. Анна, сказал он. А если бы это случилось 40 или 50 лет назад, ты бы тогда поехала со мной? Тогда бы ты захотела поехать со мной? Я ничего не ответила. Анна, настаивал он. После долгого молчания я наконец сказала: Есть вопросы, которые не гоже задавать. А про себя я уточнила. Есть вопросы, на которые попросту не существует ответа. Если я пробегусь памятью по берегу нашего озера до самых первых времён, ничто в прошлом не подскажет мне, могла ли я стать счастливой. Быть может, ещё сопливой девчонкой я почувствовала, что Роджер для меня недостижим. И потому он что-то необычное и меня уже тогда потянуло к нему. Недостижимое и необычное имеет свойство притягивать сердца. Он был чем-то вроде редкостного цветка между страницами старой книги. Раз в год этот цветок можно вынуть, повосхищаться им и... А, собственно говоря, что еще можно с ним сделать? Чья голова во всем этом разберется? Уж, конечно, не моя. Мне трудно размышлять над подобными вопросами на закате вечера и на закате жизни. Знаю только, что жизнь это вопросы, а не ответы. Роджер, похоже, многое из того, что я думала, прочитал на моём лице. И то, что он угадал, заставило его сперва потупить взгляд, а потом и вовсе закрыть глаза. Потом он вернулся ко мне, взял мою руку и прижал её к своей щеке. Я вернусь, клянусь тебе, я вернусь. Выйдя из павильона, он на какое-то время застыл, ошарашенный обилием лунного света. Вертел головой и исспешно устремлял взгляд во все концы света, как школьник, который впервые приехал на каникулы и растерянно и счастливо пыхтит, не зная, куда кинуться для начала. Не спеши возвращаться, с жаром сказал я. Делай всё, что твоему сердцу угодно, смакуй всё не спеша и не торопись возвращаться. Я видела, как он, чуть ли не в припрыжку, направился к лимузину возле летнего домика. Завтра утром я должна пойти к этому домику, постучаться в дверь и не получить ответа. Однако я поступлю иначе. Я не пойду туда и горничным прикажу не ходить. Дескать, пожилая леди не велела ее беспокоить. Это даст Роджеру возможность начать новую жизнь без помех. Полицию я могу позвать через неделю или даже через две-три недели. А если наручники будут ждать Роджера у трапа корабля после его возвращения из всех этих заманчивых мест планеты, не велика беда. А впрочем, всё может обойтись ей без полиции. Возможно, старуха умерла от сердечного приступа, а Роджеру лишь почудилось, что это он её убил. И теперь он уплывает прочь в большой мир, в гордом сознании своего мнимого преступления. не допуская мысли, что даже её смерть была последним проявлением её стальной воли и самодурства, властное прихоть добровольно умереть естественной смертью и отпустить его на волю. Но если отложенное на 70 лет убийство всё же совершилось, и он действительно схватил её за горло и придушил отвратительную индюшку, у меня не найдётся и слезинки, чтобы её оплакать. Если о чём я и жалею, Так лишь о том, что исполнение приговора было отложено на столь длительный срок. Подъездная дорога пуста. Лимузин проурчал прочь уже несколько часов назад. Потушив свет в павильоне, я стою возле окна и смотрю на сверкающую гладь озера, возле которого в другом веке и под другим солнцем я увидел мальчика с лицом старичка и пихнул его в плечо, приглашая поиграть. А он ждал 70 лет, прежде чем вернуть мне тычок, чмокнуть мне руку и кинуться на утёк, растерянно оглядываясь, от чего же я не бегу за ним. Перед многими вопросами стою я в растерянности сегодня вечером. Лишь в одном я уверена: Роджера Харрисона я больше не ненавижу.